Глава десятая На пороге стоял высокий худой мужчина в хорошо сидящем темно-синем костюме. Я сразу отметила неестественно светлые волосы, заостренные уши и серо-голубые глаза, которые мерцали искорками магии. Он волшебный. Другого слова и не подобрать. А безупречная осанка выносила окончательный вердикт, кто тут настоящая высшая раса. Если сейчас прикажет на колени встать, я встану, без шуток, и плевать на рану, и все остальное. Я только сейчас поняла, что за мной в самом деле пришел эльф. Настоящий. Чудо, что я вообще вижу его вживую. Ох, мне бы водички. Зато лоснящееся от жира лицо солта покрылось пунцовыми пятнами. Да вот, нашли мерзавицу такую. Сбежать хотела. Уж я эту зверолюдину так оттаскаю. Вы сейчас сделаете шаг назад и извинитесь перед Мисс за столь неуважительное обращение. Мы с Юджином переглянулись. Не знаю, кто удивился больше. Что перед этой? У нее есть имя. Эльф подошел ближе, отгораживая меня от солта. Вы можете представиться, Мисс? Я не имел чести знать вас ранее. Иви? Не имел чести? Мне. «Послышалось? Эльф такое в мою сторону сказал!» «Вау!» Белоснежное лицо с тонкими безупречными чертами выглядело невозмутимым и немного отстраненным. Я только теперь поняла, почему все настолько впечатляются их расой. Он безупречен, и дело не только в том, что ворвался сюда как рыцарь в сияющих доспехах. Возможно, его внутренняя магия заставляла меня симпатизировать. Эльф смотрел на меня, но мыслями был где-то очень далеко. Он повернулся и, кашлянув в кулак, тем же ровным голосом произнес. «Я жду, мистер Солт». «Чего?» — вытаращил тот поросячьи глазки. «Извинений перед мисс Иви. Как ему удается говорить таким прохладным, незаинтересованным тоном и при этом каждым словом втаптывать Солта в грязь? Это неприемлемо. Я человек». Вы унижаете меня в моем же доме. У меня есть честь и достоинство, в конце концов. Тогда вытащите, наконец. Легкая усмешка на бледных губах. Ведь, чтобы издеваться над раненой, вы явно засунули их очень глубоко. Думаю, не стоит уточнять, какую анатомическую часть тела я имею в виду. Что до собственного дома вы правы. Как гость я приношу извинения за дерзость. Немедленно покидаю его. «Поверьте, это принесет мне удовлетворение». И, само собой, забираю мисс Иви. Признаться, от такого потока хитро вывернутых слов у меня случился кратковременный заворот мозгов. Но я поняла три вещи. Над Солтом только что знатно насмехались. Я ухожу с новым хозяином, и... Он у меня просто обалденный! Солт побагровел. «Вообще-то, я за нее заплатил!» Эльф кивнул с ленивой грацией. Меня поставили в известность. Сколько? Шесть... Восемьсот тысяч! Открыв широкую кожаную сумку, эльф достал книжку и чернильную ручку. Что-то написал и, оторвав лист, протянул Юджину. Пожалуйста. И до свидания. Провожать не стоит. Ваше гостеприимство утомительно для меня. Он перевел на меня взгляд. Мисс Иви, вы способны передвигаться или вас понести? Способна покивала я. Мне и так много чести оказали. Только вас обманули. Утром мой контракт оценивали в пятьсот тысяч. Ну а что? Жалеть Солта я причин не вижу. Эльф посмотрел на оторопевшего Юджина, но вместо недовольства качнул тонкой кистью. Неважно, если для того, чтобы забрать вас, необходимо заплатить больше, пусть. Он обернулся и изящно склонил голову. До встречи, мистер Солт. Эльф вышел в коридор и оглянулся через плечо. Я осознала, что опять залюбовалась и поспешила догонять. Сейчас даже боль не беспокоила. Мой персональный свет ведет сквозь тошнотворно-розовый интерьер навстречу лучшей жизни. Может, и рано было радоваться. Про эльфов столько слухов ходит, но мне плевать. Пусть хоть шкуру спустит и шапку себе сделает. С таким лицом ему можно все. «Ник!» На пороге нарисовалась Бека. Или как там ее... И растянула губы в настолько слащавой улыбке, будто лисой была она, а не я. «Ты спас ее! Ах, бедняжечка Иви!» Специально выделила мое имя, мол, я его знаю. «Как ты? Сильно досталась?» Она подошла ко мне с лицом вселенской скорби. «Я так волновалась! Мужчины бывают не и жестоки. Тебя трогали там, где ты не хотела, да?» Меня накрыло злостью. «Возможно, я об этом пожалею, но держать язык за зубами оказалось выше моих сил». «Нет, но позвольте заметить, что нахожу вашу идею про насильную случку оборотней в качестве профилактики беременности аморальной, жестокой и неуместной». Эльф медленно повернулся. «Надеюсь, я слышался?» «Нет». бэк цокнула языком. «Увы, я тоже это слышала». Ник, ты представляешь, какой ужас пришлось пережить Иви. Наложение воспоминаний. Сам понимаешь, насколько это плохо. Я думаю, ей сегодня стоит успокоиться и передохнуть. Она подошла и игриво обвела предплечье эльфа двумя руками. Давай ты сегодня заночуешь у нас. Иви осмотрит мой личный психотерапевт, а мы с тобой прогуляемся по столице. Ох, Ник, ты ведь после смерти брата совсем погряз в своем захолустии. Он отступил освобождая руку. Благодарю за заботу Бека. И правда, очень ценю ее. Но, увы, не могу воспользоваться предложением. Я в срочном порядке выехал из Орберг-Айса. Образец 4 будет готов через 28 часов, и я обязан быть там. Я не стала искушать судьбу второй раз. Мало ли в каких они отношениях. Эльф меня убьет щелчком пальцев. Первое впечатление хорошее, но кто его знает? Поджав губы, я переступила с ноги на ногу. Психотерапевт, ага. Хотя, может, она Хакана в виду имеет. Жаль, тот почти наверняка с пистолетом придет, чтоб голову вылечить раз и навсегда. Земля вдруг резко покачнулась, а потолок подпрыгнул. На мгновение все затянуло разноцветными пятнами. Когда я проморгалась, то осознала, что нахожусь у эльфа на руках. Мы на улице, прохладный вечер, сильно стемнело. «Наверное, свежий воздух привел меня в чувство». «Когда вы в последний раз ели?» — спросил Никаниэль, заметив, что я открыла глаза. Днем. я сглотнула. Кровопотеря, наверное. Простите». «Кровопотеря...» Эльф остановился и, чуть присев, открыл дверь машины, не выпуская меня. На первый взгляд, поменьше, чем у солтов, но выглядело надежно и дорого. «Вас кусали?» «Нет, подстрелили». Я почувствовала, что краснею, и добавила: "Случайно". Никанель опустил меня на сиденье повозки и помог устроиться поудобнее. Я правда тут поеду? Вот прям лежа? Так бывает вообще? Я смотрю вашу рану и наложу новую повязку. О, я уже представляю, как это будет выглядеть, учитывая, куда именно меня ранили. Не буду загадывать исход раньше времени, но с учетом моего везения, ладно. Этот хоть красивый. Очень красивый, что уж там. Если бы у наших девчонок была возможность, трусы Никониэля не успевали бы на него надеваться.